«Целый приют с гаденькими девочками». «Села не мажеме Это мне никогда не удавалось. Столько есть женщин, которые из этого делают «позицион социаль» — общественное положение. «И теперь тем более», — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину.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 она поднялась и взяла в руку переплетенную сафьяновую книгу дайте мне анна аркадьевна сказал ввракуев указывая на книгу это очень стоит того о нет это все так не отделано я ему сказал обратился степан аркадьич к сестре указывая на левина напрасно сделал мое писание это вроде тех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 И вот так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Варкуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной «Романа для детей».